ГЛАВА ШЕСТАЯ Сознание возвращалось рывками. Очнулся и понял, что лежу на холодном каменном полу. Резко вскочил на ноги и сразу накинул на себя невидимость. Оглядываюсь. Противника не видно. Впрочем, вообще ничего не видно. Я находился в помещении, в котором была кромешная тьма. Благодаря своему улучшенному зрению я неплохо могу ориентироваться в пространстве, но до идеала мне еще далеко. Внимание! Выжившие! Вы перенесены на планету Зургаль. Ваша задача выжить, при этом убив как можно больше противников. За наибольшее количество убитых установлена отдельная награда для победителя. Основная задача – выжить. Вы будете перенесены назад через неопределенное время. Это может быть и через два дня, а может и через двадцать. Примечание. Вашим противником будет народ Тургус, вам он известен как Орки. Племена данного народа уже оповещены о вашем прибытии и скоро будут вас повсюду искать. Им начисляются награды за ваше убийство или порабощение. Вы оказались в некогда великом городе Штрух, а ныне от былого величия остались только руины. Вы Выжейте и вернитесь победителями на свою планету. Или умрите. Вот так новость. Значит, другой мир. «Вот это сходил в командировку, называется, потирая голову, пытаясь понять, куда я попал. Если мне здесь придется сидеть целых двадцать дней, это плохо. Моих там дома могут попросту всех перебить в мое отсутствие. Хотя они должны уже сами справляться с проблемами. Я им не нянька. И вообще, я слишком низкого мнения о них. Если эти люди прошли не одну горячую точку, сумев выжить, то вполне смогут разобраться в любой сложной ситуации. Так. «Надо перестать думать о плохом, они справятся, они маленькие...» «Сука! Я ведь не о них переживаю, а о Полине. Каким образом она смогла так прочно влезть ко мне в голову? Может, это у нее навык какой? А?» «Ага, пять раз навык. Кажется, ты попал, Игорь». Задолбала эта темнота. Ищу взглядом выход, сканируя взором помещение. «Вроде вижу неплохо, но все равно некомфортно». Выручает взор... в котором нахожу нужный подъем ведущий на поверхность. Вижу три тоннеля. Один уходит вниз, второй вглубь помещения, и последний идет наверх. Выбрал третий тоннель. По лестнице поднимался минут пять, и когда оказался на свежем воздухе, пришлось сощуриться от яркого света. Я бы сказал, даже слишком яркого. Спустя пару минут, дав глазам привыкнуть к свету, после сплошной темноты, наконец-то смог осмотреться вокруг. Я находился в огромном заброшенном здании, похожим на дворец. Крыша отсутствовала, в стенах были огромные дыры, а на тех, что еще сохранились, можно было рассмотреть остатки цветной мозаики и странной лепки, которая когда-то украшала это место. Если верить системе, а ей не верить у меня нет причин, то закинуло меня в какой-то заброшенный город, и здесь должны вскоре появиться орки. Вот это будет прикол, если они будут похожи на тех, что видел в фильмах. Знать бы еще, на что они способны. «Надо понять, стоит ли мне с ними сражаться или лучше спрятаться, переждав испытания спокойной обстановке?» «Да кого я обманываю?» «Не буду я прятаться. Ведь это чертовски интересно. А еще хочется все тут обследовать». Вдалеке слышны были выстрелы. «Ну да. А куда без них?» «Точно люди. Только они в любой непонятной ситуации начинают палить по сторонам». Длинный коридор вывел меня к большому проему. Высоту не менее трех метров. Двери не было. От нее остались лишь огромные железные петли. А за проемом была видна улица. Выйдя наружу, посмотрел на небо. В этом мире было два солнца, которые очень ярко светили. Вот, все взял с собой, а крем от загара не взял. Весь город был в руинах. Ну или, по крайней мере, та часть, в которой находился я. Он немного напоминал наши старинные города в античном стиле, только без намека на живых людей. Везде были ветхие и местами засыпанные песком здания. Раньше они, кажется, были белоснежными, а сейчас от времени стали грязно-серыми. Жалкое зрелище. Нужно осмотреться, и тогда уже можно принимать решение. Нашел неподалеку здание метров двадцать высотой и блинками забрался на самую верхушку. Там стояла статуя женщины с причудливой амфорой в руках. Зацепившись за нее, я почти навернулся, когда кусок статуи отломился в моих руках. Сука! Надо быть осторожнее, понимая, что чуть не выбыл первым через свою беспечность. С высоты город выглядел таким же пустым и заброшенным. Ничего не поменялось. С одной стороны, виднелись остатки древней каменной стены, наверное, защищающей в былые времена город, а теперь бесполезно стоящие на страже пустого города. Дальше виднелась бесконечная пустая степь. Весело. Хотя это объясняет слова системы о кочевниках. Если будет совсем плохо, подамся в степь. Вновь послышалась стрельба, но для взора было далековато, чтобы узнать, что там происходит. Противника тоже не видно. Значит, остальные участники испытания решили повоевать между собой. Вот нахрена шуметь и так непонятно, что нас тут ждет? Они своим шумом выдают место своего расположения. В принципе, мне здесь понравилось. Вот только солнечный свет напрягает. Думаю, остаться в этом месте и подождать врагов. Так я их точно не пропущу. Первыми в поле моего зрения попали люди, а не орки. Десять человек спокойно шли по пустынной улице, громко разговаривая. Ставлю сотню коробок, что они не доживут до конца испытания. До прихода противника мне пришлось, Аке Орлу, сидеть на верхушке здания рядом со старой статуей часа два. За это время я все хорошенько обдумал и даже успел прикусить, вспоминая добрым словом Полину с ее бутербурлами. Приближение новых действующих лиц, Я увидел почти сразу. Из степи на город надвигалось три пылевых облака, в которых можно было рассмотреть человеческие силуэты. А спустя некоторое время я понял, почему система назвала их орками. Цвет кожи у них был зеленым. Чую, выжившим будет очень весело. Но вначале весело будет орком, пока у людей не закончатся боеприпасы, а потом пиздец котяткам. Наблюдая за Ордой или кто они там... Заметил, что все они идут в противоположную от меня сторону. Это что такое? Мне бегать за ними или ждать прибытия других? Не порядок. Перед отправкой комбат выдал мне с десяток гранат, при этом научив ими пользоваться. С криком и матами, но ему удалось донести до меня простые действия. Вначале я даже не хотел брать их с собой, но потом под его доводами согласился. Достав одну из них, кидаю, куда глаза глядят. Раздается взрыв, который привлекает внимание противника. Отлично. А то еще бегать за ними. Зачем мне это? Однако результат меня не порадовал. Я долго ждал, но опять никто не появился на горизонте. Они что, заблудились по дороге или нашли более интересную цель, чем я? Опять слышны выстрелы и вопли людей. Других они нашли, а меня что, не нашли? Печалька. А ведь здесь такое удобное место, из которого я могу спокойно вести обстрел, маневрируя по крышам зданий и прячась в развалинах. Меня просто так не достанут снизу. А вот я всех вижу, как на ладони. Как итог, за первый день я не убил ни одного противника. Звуки выстрелов раздавались с регулярной частотой, и я понял, какой пиздец сейчас творится в городе. Несколько раз кидал еще гранаты в надежде на реакцию зеленых человечков. Однако на меня попросту забили болт. Моя засада не удалась. В принципе, времени у меня еще достаточно, так что успею найти своих овец. Пусть вначале люди с орками ослабят друг друга в бою. За этот день через развалины городской стены еще пять раз к оркам подходило подкрепление. Думаю, в скором времени они заполнят весь город. Люди здесь незваные гости, за которых система щедро платит. А может, и не щедро. Может, оркам просто нравится убивать людей, или, как она писала, порабощать. Немного взгрустнув, я лег спать в надежде на завтрашний день. Расположился на ночь в этом же здании, практически под самой крышей, не отключая свою невидимость. Утром проснулся от громких ударов копыта, мостовую и диких воплей. Наконец-то зеленые добрались к моей части города. Выглянув в окно, мои догадки подтвердились: В мою сторону скачет небольшой отряд орков. Блин, они ведь так мимо проедут. Не, так дело не пойдет? Достаю лук и выжидаю, пока зеленые не подъедут поближе. Потом бью первого из них. Стрела попадает ему в подмышку, и могучее тело падает с буйвола. Орки тут же на своем горданом языке начинают что-то бормотать, указывая в сторону моего дома. Жаль, что я их не понимаю. А то можно было бы и поболтать с каким-нибудь пленным. Они быстро поняли, откуда я стрелял. Это говорит о них, как об опытных бойцах. Чем ближе они подходят, тем лучше я могу их рассмотреть. Зеленые, бесформенные качки с уродливыми мордами, а изо рта торчат разные длины клыки. Еще у них проблемы со слюновыделением. Они буквально брыжут во все стороны. Почти все орки одеты в шкуры. Сверху была натянута броня с редкими элементами. При себе они имели оружие и щиты, а еще ловчие сети, висящие на буйволах. Могу сделать вывод, что их броня — это награда от системы. Думаю, она довольно редкая, хотя не стоит исключить обычные трофеи, которые они могут снять с поверженных врагов. Интересно, как они собираются забраться ко мне? А бегут вполне грамотно. оглядываясь по сторонам, при этом опасаясь засады. Но их это не спасет. Несколько выстрелов, и они теряют еще троих. Я только один раз промазал из-за ветра. Перестрелять их всех было довольно легко, и теперь я вновь сидел в одиночестве, дожидаясь с моря погоды. Орки меня немного развлекли, но также заставили задуматься о моих дальнейших действиях. Тактика и ожидания противника показала всю свою неэффективность. Оглядев местность взором еще раз, и, не найдя никакой опасности, спустился вниз к трупам орков. С близкого расстояния они выглядели еще безобразнее. Даже не знаю, зачем им надо оружие, они одними своими клыками могут растерзать жертву. Подняв ближайшее оружие с земли, я захотел понять, что оно из себя представляет. Шипованный, ятаган, и азур. Хм, третий уровень, — достараживает. Орки на вид не выглядели сильными, но раз у них такое оружие, это хреново для всех. Думаю, я сейчас перебил молодняк. И в этом отряде не было ни одного зрелого орка. Вот почему мне было так легко. Покидав их оружие в инвентарь, я не стал трогать броню, так как ее пришлось бы снимать, а это лишнее время. Да и неприятно мне трогать их, а вдруг они заразны. Правда, это всё отмазки. Мне просто было лень заниматься этим. Недалеко от меня раздались выстрелы и крики, в с ульюканьем. Повернув голову, улыбнулся. «Мне надо туда». Однозначно этот день начинает нравиться мне все больше. Пробежав две улицы и вновь запрыгнув на крышу здания, смог рассмотреть, что здесь творится. Люди объединились, а орки... Их было дофига. Сложилась очень плохая ситуация для людей. Они закрылись в одном большом здании и вели оборону от штурмующих их орков. Двадцать три человека и полсотни орков. А нет, уже сорок девять. Одного подстрелили. Пуля пробила его деревянный щит и вошла в тело, опрокинув того на спину. Хотя по численности людей могу и ошибиться. Взором не могу охватить все здание полностью. Помимо пуль, здесь вовсю работали магии, но в основном это были орки. Они лупили по окнам, стараясь задеть моих соотечественников. Из примечательного, у орков были не только маги, но и шаманы. Шаманы — это такие странные низкие орки с посохами в руках. Они обвешаны всякими амулетами, которые состояли из костей и черепов. Один шаман мне не понравился сразу. Слишком странный и жуткий тип, и от него веет чем-то очень неприятным. Думаю, можно попробовать помочь людям, а то такими темпами их всех слишком быстро сейчас уничтожат. Самую большую опасность представляет этот шаман. Это я понял сразу, как только он создал щит, сдерживающий пули и магию. Он уже минуту стоит с поднятыми руками, а над его ту, то есть орками, образовался полупрозрачный купол. — Аргуль! Заргасшур-аг-урга! Прорычал шаман на своих, до этого стоявших без дела помощников, и те сразу закопошились. Орки пришли в движение. Они решили взять нахрапом наглых людишек и, наверное, потом сожрать их или пленить. Подождав, пока те во главе с шаманом пройдут мимо моей позиции, заметил интересную вещь. Барьер не был совсем круглым, а защищал орков лишь с одной стороны, со стороны людей. Достаю лук и накладываю на него простую стрелу. прицелившись, стреляя в голову ничего не подозревающего шамана и улыбаясь от всей простоты такого подлого убийства. Тот что-то бормотал и точно не был готов к такой атаке с моей стороны. Однако что-то пошло не так. И стрела, почти дотронувшись до мягкой плоти орка, внезапно вспыхнула и сгорела, а до земли долетел лишь пепел. Вот это поворот! Сделал себе пометку, что у шаманов может быть необычная защита. Но ничего страшного, улыбаясь. Так даже будет интереснее. Орки моментально развернулись, помчались к шаману, прикрывая его своими щитами. Тот тоже развернулся боком, держа в сторону людей лишь одну вытянутую руку, отчего щит стал слегка прозрачнее. Его глаза бегали по улице, пылая гневом, в поисках нарушителя спокойствия. Наивный, зеленый, хрен ты меня найдешь. Так я думал ровно до того момента, пока его глаза не встретились с моими, и гримаса на его лице исказилась в злобно москале. «Это еще что такое?» «Какого хрена?» На мгновение я почувствовал себя голым. Я привык полагаться на невидимость, и она меня не подводила до этого момента. «Плохо дело», — понял я, и двумя блинками быстро отскочил подальше. И как потом оказалось, это было чертовски верным решением. Старый орк выпустил в мою сторону непонятную хрень, при этом один из черепов его ожерелья превратился в труху. На том месте, где я только что стоял, Появился бесплотный дух и нервно стал искать меня. Вот это новость. Такого я еще не видел. Духу не потребовалось много времени, и он заметил меня практически сразу. Я тут же запустил у него несколько стрел, но те прошли насквозь, не нанеся никакого вреда тому. Вот тут я конкретно занервничал и решил еще отступить. Правда, это не помогло. Как бы далеко я ни уходил, дух не прекращал меня преследовать, при этом жутко воя от звуков которого... По спине пробегали мурашки. Осознав, что мне от него не скрыться, принялся быстро перебирать в голове возможные варианты. Вспомнил про стрелу, упокоения Она вроде как раз должна работать против духов. Я был прав. Она действительно нанесла духу урон. Он перестал быть бесплотным и еще сильнее завыл на всю округу. Однако это его не убило, и мне пришлось продолжить отступление, периодически закидывая его стрелами. Даже пришлось рискнуть и пробежать мимо людей, которые выпали в осадок от картины воющего духа и стрел, возникающих ниоткуда. На пятой стреле мне наконец-то удалось его прикончить, и я облегченно выдохнул. Руки тряслись от полученного адреналина, а я весь пылал местью. Этот сраный дед конкретно заставил меня побегать. Пора мне нанести ему ответный удар. На такой случай у меня была стрела ядовитого укуса. Посмотрим, кто кого. Добравшись до нужного места, заметил, что людям почти пришел Трингетс. А вот орков стало еще больше. Но не это главное, а то, что дед сейчас уже поддерживал свой щит. Он спокойно стоял возле дома вместе со своей свитой, пока его подчиненные успешно сражались с людьми в самом здании. Первая стрела вновь сгорает, вторая тоже, а вот третья он не смог отразить и лишь в последний момент почувствовал неладное, пытаясь убернуться. Однако моя стрела задела его. и отрапав руку ушла в молоко на такую скорость стрельбы повлияла злость на шамана а еще стыд за свое отступление орки сразу сполошились но мне было плевать на это меня там уже не было я мчался от этого места куда подальше петляя по улицам мертвого города буквально столкнулся с тремя орками которые тащили человека а точнее бабу за волосы к своим буйволам та материлась и визжала но зеленым было наплевать на ее крики они радостно галдели. Не сбавляя шага, первого проткнул копьем, а двух других обезглавил одним размашистым ударом. Фонтанчики крови из -за отрубленных голов брызнули в разные стороны, залив девушку с головы до ног. От шока происходящего она замерла, перестав бежать и брыкаться. Стоя в невидимости, посмотрел на эту бедолагу. «Ей бежать надо!» Она сидит, хлопает ресницами и пытается осмыслить, что только что произошло. «Мне некогда с ней возиться!» Но надо привести в чувство, а то сюда сейчас бегутся другие орки, и вся моя помощь будет до одного места. Бедолага, как тебя звать? Надоело мне ждать, пока она придет в себя. Таня, прозвище Шапка, на автомате отвечает та, не пойми кому. Где твой отряд? Продолжаю задавать вопросы. Там. Поднимает руку, указывая в сторону. Отлично. Киваю головой сам себе, так как она меня не видит. А я в арк. приятно познакомиться. Так вот, Таня. Почему ты тут сидишь, если твой отряд там? Подняла задницу и побежала к ним быстро!» горнул так, как обычно это делает комбат. И тут же увидел, как девушка от испуга икнула, потом подрвалась и так быстро побежала, что не уверен, смогу ли ее догнать. Вот и все. Можно поставить себе плюсик в карму. Человека спас, орков убил. Правда? Я хороший человек, система. Почему молчишь? «Блин...» Может, стоило оставить девку себе, а то сижу и сам с собой болтаю. Нет, нахер, глупые мысли. Вот что я за человек. И с людьми мне некомфортно, но и в то же время одиночество тоже не доставляет мне большого удовольствия. Забравшись на крышу случайного здания, решил перекусить и обдумать свои дальнейшие действия. Первая нормальная стычка с орками показала, что убивать я могу даже их шаманов, и это было просто замечательно. Так что, думаю, с этим испытанием у меня не будет никаких проблем. Внимание! Выживший Варк только что убил верховного шамана племени Ургус. На него объявлена охота. У народа Тургус самым страшным преступлением считается убийство шамана и смывается только кровью. Они будут искать хроника без перерыва на сон и пищу и не успокоятся, пока не найдут его. А иначе духи предков отвернутся от них навсегда. Отныне сложность испытания повышается. а шанс выживания составляет менее 5%. Выжившие могут рассчитывать на удвоенную награду. Для соблюдения баланса людям теперь доступен чат, в котором могут писать лидеры отрядов. Примечание. В случае смерти варга народ Тургуз остановит свою охоту на три дня для проведения ритуальных обрядов. Удачи, выжившие! Пиздец!